«Что, генерал, вы попортили в свое время столько крови всем западным спецслужбам, что по вашим операциям может быть составлен даже справочник идеального разведчика?» «Я не об этом. Но каким образом вы собираетесь добраться до Фиделя? И даже точно знаете число? Это ведь невозможно». «Спасибо за комплименты. Хотя, думаю, что...» Пол, ты тоже не был ангелом те годы, но поверь, что мы сумели просчитать все возможные варианты и пришли к единственному. Я давно думал о такой операции. Это, если хочешь, моя последняя героическая симфония. Кто-то обязан себя показать. Мы должны всем доказать пол, чего стоит старая гвардия. Кстати, мы давно должны перейти на «ты», хотя в твоем языке такого понятия нет. Мы будем считать, что я подсознательно перешёл на ты. В русском языке такое понятие есть, негромко сказал по-русски Бигсби. Поэтому я тебя хорошо понимаю, Сергей. Всегда подозревал, что ты знаешь русский язык, кивнул Чернов, хотя ты успешно скрывал это столько лет. Сколько языков ты знаешь? спросил вдруг Бигсби. И не говори, что только английский язык. Кажется, ещё три или четыре. Можно подумать, ты знаешь меньше. Когда ты в Португалии устраивал свои встречи, все принимали тебя за местного португальца. Оба весело улыбнулись друг другу. "Послушай, Сергей", сказал Бигсби. "Я не спрашиваю тебя о подробностях твоего плана, да ты мне всё равно не скажешь". Хоть мог бы и сказать. Можешь поверить, что я не продам твой план Кубинцам, это точно. Да весни мне, к какому вражему ты уберёшь Феделя именно 3 июня, именно 3. Почему ты так уверен в этой дате? Увидишь, загадочно сказал Чернов, 3 июня Феделя Кастро не станет. Это я тебе обещаю. И точно 3 июня. Поэтому катер «Реры» должен подойти к Кубе в ночь с 3 на 4. А кубинские пограничники? Что будет, если они вмешаются? Они не вмешаются. Внешняя сторона — ваше дело. Пограничные катера американских морских сил должны быть совсем рядом. Кубинские пограничники? чтобы высадить, в случае чего, для поддержки сразу несколько отрядов кубинских эмигрантов. Но это потом. Главное для нас катер Рэрры. Он должен подойти к гавани 3 июня. Всё остальное твоя работа, полк. Не знаю, что ты задумал, но почему-то я тебе верю. Верю тебе, Сергей. Ты и всегда был таким осторожным, умел всё просчитать. Будем считать, что и на этот раз Ты всё просчитал. Если мы будем действовать синхронно, то да. Я принёс карту побережья. Здесь отмечены все их минные поля, пограничные отряды, все районы прочёсывания. Я наметил вам лучшие маршруты. Постарайтесь придерживаться моего плана без лишней самостоятельности. Это в данном случае только навредит гим. Спасибо, Бигсби взял карту. «Никогда не думал получить такой подарок», — признался он. «Даже не верю, что его получил. В свое время за такую карту мы могли бы выложить миллионы долларов, и никто бы нам ее не давал. Ощущение такое, что я уже победил». Это пока только ощущение. В любом случае, будьте осторожны. Они могут внести какие-нибудь мелкие изменения, но ничего кардинального изменить уже не могут. За неделю нельзя построить новую систему укреплений или перебазировать пограничный отряд. Но нам нужно кое-что уточнить. Все договорённости будут выполнены быстро, сказал Бигзби. Мне поручено так сказать. Меня просили ещё раз передать через тебя условия нашей договорённости. Никакого вмешательства ваших вооружённых сил. Всё должно идти строго по плану. Мы Вы можете высадить для поддержки лишь несколько групп мигрантов, которых сразу уберут, а вместо Фиделя к власти придут либералы, как мы и договаривались, и наши станции пока остаются на кону.